35. Сражение в Эгейском море. К 30 сентября в порту Палермо на Сицилии собрался мощный флот из трех мощных эскадр французской, испанской и английской. Французская эскадра под командованием адмирала Дериньи, державшего свой флаг на трехпалубном 106-пушечном линкоре с состояла из 17 линкоров, семи фрегатов и двух корветов. Испанская эскадра – включала в себя 16 линкоров, один фрегат и два корвета. Командовал эскадрой адмирал де Алва. Английской эскадрой командовал адмирал Кодрингтон. Под его началом было 19 линкоров, два фрегата и три корвета. Не имевшая сильного флота Австрия смогла выставить лишь два фрегата и три корвета. Командовать объединённым средиземноморским флотом союзные монархи поручили французскому адмиралу Флот состоял из 52 линкоров, 12 фрегатов и 9 корветов. Для наземных действий на борту кораблей следовали 18 тысяч морских пехотинцев. Эскадры мелких государств типа Сардинии, Венеции и Португалии монархи великих держав решили к делу не привлекать ввиду недостатка времени на дипломатическую переписку. Русских следовало наказать до наступления зимних штормов. Союзные монархи полагали, что объединенный флот легко выбьет из проливов трое уступающий по силе русский флот, а корпус морской пехоты, к которому присоединятся матросы с затонувших в неизбежном бою кораблей, при поддержке мощной корабельной артиллерии выбьет русских из Константинополя. Смутные сведения о наличии в русском флоте паровых кораблей монархов и адмиралов них впечатлили. Эти неуклюжие, вонючие самоходные коптильни – Еще только шлепали плитцами колес на реках. Ракетное оружие российских было делом более серьезным, но оно применялось русскими только на суше. Султану Махмуду направили приглашение присоединиться к сухопутной части компании, штурму Константинополя, поскольку флота у султана, благодаря победе Англии с Францией в Наваринском сражении, уже не осталось. Коварный русский император вероломно воспользовался помощью партнеров для разгрома османского флота, а потом решил без участия союзников нагло отхватить у османов весь призовой пирог в виде Черноморских проливов и всего Балканского полуострова. До 30 сентября, когда истекал срок ультиматума союзников русскому императору, ответ Николая в европейские столицы не поступил. Однако, если бы даже император Николай и принял условия ультиматума, это ничего бы не изменило. Объединенный флот все равно захватил бы проливы. Не у русских, так у османов. 1 октября война была объявлена. Объединенный флот выступил в поход. Русский Черноморский флот адмирала Гейдена, даже объединившись со Средиземноморской эскадрой адмирала Лазарева, уступал Объединенному флоту многократно. Европейские адмиралы еще не знали о том, что множество старых линкоров и фрегатов пошло на сооружение временных причалов для высадки десантов. Во флоте на плаву осталось 11 парусных линкоров, 4 фрегата, 4 корвета и 5 бригов. Зато за лето в строй вступили еще три новых паровых корвета. Паровые корабли были по-прежнему объединены в два отряда. К каждому отряду теперь добавились корветы. Первый отряд Казарского теперь состоял из трех корветов и четырех бригов. Второй отряд Нефедова – из двух корветов и четырех бригов. Отрядам были приданы по два фрегата, превращенных в транспорты снабжения, загруженные снарядами, углям и бочками с пресной водой. Большая часть пушек с фрегатов были сняты. Наиболее новые быстроходные малые парусные корабли – вошли в легкий отряд капитана второго го ранга Япанчина в составе флагманского фрегата «Гремящий» двух корветов и трех бригов. Остальные парусные корабли вошли в эскадру Гейдена. Согласно плану Гейдена, отряд Япанчина занял позиции в проливах между островами Эвбея, Андрос, Тинос, Миконос и Самос, расположенных по дуге длиной 300 верст, перекрывая наблюдением все входы в Эгейское море со стороны Средиземного. Отряд Казарского стоял в ожидании у острова Эвбея, а отряд Нефёдова – у острова Самос. Эскадра ожидала противника у острова Гечкиада у самого входа в Дарданеллы. 9 октября корвет Проворный, дежуривший в проливе между Эвбеей и Андресом, заметил огромный союзный флот. Командир корабля, капитан-лейтенант Калюбакин, немедленно поставил все паруса и ушел к месту стоянки первого парового отряда. Казарский, получив сообщение о приближении неприятеля, отправил один из своих бригов к Нефёдову, а Колюбакина направил с сообщением к Гейдену. Остальные три корвета и бриги первого отряда пошли навстречу противнику вдоль длинного берега Эвбеи. Завидев в отдалении громады парусов линейных кораблей, идущих со свежим попутным ветром в Бакштаг, Казарский приказал пригасить топки и прижаться к берегу, пропуская флот мимо себя. Благо, на фоне высокого лесистого берега низкие силуэты корветов с моря были не видны. Зато высаженные на берег наблюдатели, поднявшись на довольно высокую горку, смогли пересчитать весь европейский флот. Во главе огромного флота шли, рассыпавшись веером, девять корветов. Линкоры двигались двумя кильватерными колоннами в каждой по 26 кораблей. Длина колонн линкоров превышала 10 морских миль, Фрегаты шли двумя колоннами по шесть кораблей, осуществляя охранение флота с обоих флангов. Флот выглядел более чем внушительно, особенно в сравнении с шестью корабликами Казарского. Однако экипажи русских кораблей этот флот не испугал. Они уже топили и линкоры, и фрегаты, и верили в превосходство своего оружия. Пропустив флот мимо себя... Казарский приказал раскочегарить топки, поднять все паруса и пустился на пересечку курса флота, намереваясь обойти колонны линкоров сзади. Объединенный флот делал семь-восемь узлов, а корабли Казарского – все шестнадцать узлов. На подходе к врагу с трех миль левофланговые фрегаты и обе колонны линкоров просматривались отлично. Зрелище было более чем внушительное. «Красиво идут, как на параде», — заметил Казарский, обращаясь к командиру своего флагманского корвета Грозный, капитан-лейтенанту Воинову. «Ну а мы сейчас подкрадемся сзади и начнем этим павлинам выщипывать перья из хвоста», — ответил знакомый с планом боя воинов. Заметив приближающийся отряд русских кораблей, замыкающий левофланговую колонну фрегат, сбросил часть парусов, развернулся и увалился в Галфинд. намереваясь пересечь курс русских. «Вот и первый кандидат в утопленники, испанец», прокомментировал казарский маневр, как уже можно было рассмотреть в подзорную трубу, несущего испанский флаг фрегата. Командор направил бриг, стерегущий лейтенанта Славского, следовавший за корветами, навстречу испанцу. Корвет уразительный, с двумя бригами, приказал сесть на хвост концевому линкору в левой колонне. а сам с двумя корветами и одним бригом пошел к хвосту правой колонны линкоров. Первым около трех часов пополудни вступил в бой с терегущей. Довернув, чтобы включить все пушки правого борта, Славский открыл огонь с дистанции в полторы мили по идущему прямо на него фрегату. Новые цилиндрические остроконечные снаряды с боковыми наклонными ребрами снова подтвердили свою высокую репутацию. Канониры чередовали фугасные снаряды с зажигательными. И те, и другие пробивали борта фрегата и взрывались внутри его корпуса. На такой дистанции попадания давали примерно треть снарядов. Точной стрельбе мешала качка, вызванная довольно свежим ветром. После трех бортовых залпов на фок-мачте фрегата загорелись паруса. После еще четырех залпов фрегат стал зарываться в воду, охваченным огнем носом. А после девятого залпа потерял все паруса, остановился, пылая по всей длине корпуса, и стал погружаться в воду. Славский прекратил огонь по тонущему фрегату и, выполняя данный ему приказ, пошел громить следующий с конца колонны фрегат. Разительный вышел на параллельный курс с линкорами и поравнялся с двумя концевыми. Командир корабля Каплей Шмидт приказал открыть по ним огонь. Сам разительный стрелял по предпоследнему линкору в колонне, а два брига – по концевому. Корабли вели огонь с дистанции, недосягаемой для пушек линкоров. После первых бортовых залпов на линкорах начались пожары. Поняв, что они не могут достать до наглых русских, два линкора увалились влево под ветер и попытались сблизиться с русскими. Однако русские корабли легко удерживали выгодную для себя дистанцию – Концевому линкору, чтобы потерять ход и заполыхать с носа до кормы, хватило двенадцати залпов с двух бригов. Разительный выбил из строя свой линкор, тоже оказавшийся испанцем, за десять залпов. Это заняло около получаса. Командоры стреляли редко, чтобы не перегревать орудия. Затем три русских корабля ускорились и вышли на траверс двух следующих в колонии линкоров. серегущий схватился со следующим фрегатом. Казарский вышел двумя корветами на траверс двух концевых линкоров, тоже оказавшихся испанскими, в половине четвертого дня и открыл по ним огонь. Бриг командор отправил топить правофланговые фрегаты. Довольно сильная бортовая и килевая качка не позволяла артиллеристам стрелять часто. Тем не менее, за полчаса оба линкора и один фрегат были превращены в пылающие руины. Следующие в кильватерном строю за уже разбитыми линкоры и фрегаты пытались контратаковать, но быстроходные и не связанные с ветром русские корветы и бриги легко удерживали выгодную дистанцию до неприятеля. Командующий флотом адмирал Дориньи, озабоченный раздающийся в хвосте колонн канонадой, сопровождающийся тремя мощными взрывами, свидетельствующими о взрыве пороховых погребов, В 4 часа по направил фрегат Бреслау в хвост колонны, чтобы выяснить, что там творится. Командующий правой колонной, в голове которой шли английские корабли, адмирал Кодрингтон, тоже направил хвост своей колонны фрегат. Однако оба фрегата не вернулись. Наконец, к половине пятого по цепочке кораблей до флагманов добрались передаваемые флагами сообщения о том, что концевые испанские корабли атакованы шестью русскими корветами. Оба адмирала не поверили, что корветы могут атаковать линкоры, и направили на разведку еще по два фрегата с каждого фланга. К 18 часам вернулся один фрегат «Трайдент», который доложил, что все так и есть. Русские корветы атакуют линкоры и фрегаты и топят их, стреляя за предельной дистанции. Три других фрегата не вернулись. По приказу Дориньи обе колонны начали разворачиваться, чтобы лечь на обратный курс. правая колонна направо, а левая налево. Адмирал надеялся таким маневрам взять этих наглых русских в кольцо и утопить. При этом всем кораблям левой колонны пришлось лечь в Галфинд. Вот только скорость при этом упала до жалких трех-четырех узлов, а правой английской колонне пришлось идти еще круче к ветру. Ее скорость упала до двух узлов. К шести часам пополудни отрядам Казарского уже были полностью выведены из строя десять линкоров и семь фрегатов. Все линкоры были испанскими, а фрегаты – испанскими, французскими и английскими. Неприятельские корабли горели и медленно тонули. Заметив маневр противника, командир разительного лейтенант Шмидт оставил хвост колонны и повел свои корабли навстречу флагману левой колонны линкоров. а Казарский, понимая, что против ветра противник будет ползти с черепашьей скоростью, продолжил бить по концевым кораблям. К восьми часам вечера корабли Шмидта разбили два головных линкора, включая флагмана левой колонны, и два попытавшихся вмешаться в бой фрегата. Казарский к этому времени утопил три концевых линкора, два фрегата и флагмана правой колонны. Боеприпасы на русских кораблях полностью закончились. о чем их командиры доложили, выпуская по три ракеты белого огня, отчетливо видимые в вечерних сумерках. Казарский приказал выпустить три синих ракеты. Корабли вышли из боя и направились к Эвбее, чтобы принять с транспорта в боеприпасы, уголь и воду. Два брига Казарский оставил в виду неприятеля. Их командиры каждые четверть часа запускали в ночное небо красные ракеты, наводя на цель отряд Нефедова. Союзные корабли вернулись к тонущим развалинам и принялись спасать людей. Пароходы второго отряда подошли к акватории сражения около полуночи. Оставшиеся на плаву горящие корпуса линкоров давали достаточно света, подсвечивая лежащие в дрейфе корабли, спустившие шлюпки для спасения моряков с утонувших и тонущих линкоров и фрегатов. Все уцелевшие корабли союзников несли во избежание столкновений ходовые огни. В объединенном флоте еще оставалось на ходу 36 линкоров, два фрегата и девять корветов. Два брига отряда Казарского, сдав вахту второму отряду, пошли на загрузку. Корветы и бригиня Федова несли лишь кормовой, остро направленный фонарь. Ходить ночью к колонной их командиры и рулевые умели. Нефёдов дал приказ своим кораблям малым ходом, поодиночке, разойтись вокруг беспорядочного скопления неприятельских кораблей, выбрать жирные цели и ждать команды. Ветер стих, волнение даже уменьшилось, неприятельские корабли полностью лишились подвижности. Предоставив командирам своих двух корветов и пяти бригов час времени, командор приказал выпустить три красных ракеты. Каждый корвет и каждый бриг били по своей цели. Слабое волнение позволяло наводить пушки без помех. С новыми оптическими прицелами больше половины снарядов попадали в цели. Прилетающие из темноты снаряды, дающие мощные взрывы изнутри, повергли экипажи обстреливаемых кораблей в ужас. На кораблях вспыхнули пожары. Англичане и французы с необстреливаемых кораблей попытались вести ответный огонь. Но, не видя целей, ориентируясь лишь по вспышкам выстрелов, определить дальность до целей не могли. Да и всплесков от падения своих ядер не видели, а русские на дистанцию поражения не подходили. Горящие корабли хватило паника. После первых же попаданий экипажи бросали орудия, спускали на воду шлюпки и спасались в них. Все моряки во время дневного боя убедились, что вскоре после начала обстрела русскими корабля все шлюпки уничтожались, и морякам приходилось спасаться вплавь, держась за обломки такелажа и корпусов. Благо, вода в Эгейском море была еще теплой. Тем не менее, русские канониры вели обстрел целей до тех пор, пока огонь не охватывал весь линкор. Для этого корветам хватало 6-8 бортовых залпов. А бригом 10-12 залпов. Стреляли не спеша, но до полного исчерпания боезапаса. Отряд Нефёдова за ночь нанёс летальных повреждений 18-линейным кораблям. На рассвете Нефёдов ракетами собрал отряд и пошёл к Хиусу на загрузку. К этому времени отряд Казарского успел загрузиться с транспортов и вернулся на акваторию боя. Ветра по-прежнему не было. Первые лучи солнца, коснувшиеся водной глади, высветили картину разгрома союзного флота. На поверхности воды пылали десяток остовов линкоров. На плаву оставались 18 неподвижных английских и французских линкоров, два фрегата и девять корветов. Между ними сновали во множестве шлюпки, собиравшие с воды пловцов. Казарский, привлекая внимание противника, выпустил вверх несколько разноцветных ракет – и поднял сигнальные флаги, предлагая врагу сдаться, как и было принято у моряков в те времена. Английские и французские капитаны флаги не спустили. Русским морякам снова пришлось расстреливать беспомощного противника. К десяти часам утра неповрежденными остались четыре линкора и семь корветов. Боеприпасы у моряков Казарского подходили к концу, но на горизонте показались возвращающиеся корабли Нефедова, Казарский снова предложил противнику сдаться. На этот раз все корабли противника спустили флаги. Из 52 линкоров союзного флота уцелели три французских и один английский. Среди уцелевших корветов были четыре испанских, два французских и один английский. Казарский разрешил сдавшимся кораблям продолжить подбирать их с воды пловцов. Принять на борт всех плавающих в воде уцелевшие корабли не могли, поэтому Казарский предложил спустить с кораблей все шлюпки, принять на них оставшихся пловцов и на шлюпках идти к Эвбее. До ближайшего берега острова было всего 28 миль. К концу дня должны догрести. Один из своих бригов Казарский направил в Афины с сообщением греческим властям и русским военным о том, что на Евбее высадится порядка 30-40 тысяч неприятельских моряков, которых надлежит разоружить и взять в плен. Другой бриг послал навстречу Нефёдову с приказом присоединиться к конвою. После полудня пленённая эскадра из 11 вымпелов подняла паруса и с попутным ветром под конвоем пошла к Дарданеллам. Вскоре к конвою присоединился отряд Нефедова. Победа русского парового флота над европейским парусным была полной. Один из бригов Нефедова Казарский отправил в Константинополь с донесением о великой победе русского флота. 11 октября взятые в плен корабли вошли в бухту острова Лемнос, где уже строилась база русского флота. В период с 14 по 16 октября в устье Финского залива произошла битва между Вторым Европейским флотом и отрядами русских паровых кораблей. Как и ранее в Эгейском море, русские моряки выиграли сражение с разгромным счетом. Из огромного флота в 42 вымпела, включая 32 английских и 19 французских, уцелели только 5 линкоров, два фрегата и шесть корветов, сдавшихся в плен. Русская эскадра из пяти вымпелов, ведомая адмиралом фон Гольцем, выполняя инструкции короля Фридриха Венгельма, предпочла приотстать от англо-французского флота и наблюдала за боем издалека. Ее русские не тронули, поскольку намерение вступить в бой прусаки не продемонстрировали. Сражения в Эгейском и Балтийском морях продемонстрировали всему миру, что эпоха парусных военных флотов закончилась навсегда. Во всех великих державах началась пароходная гонка.